«Откуда я знаю, кто к ней приходит на кухне сидит?» Демочка поежился. «Я же говорю, какой-то человек в штатском, а о чем они говорят, не знаю». Кулупаев подошел к Демочке, взял его за уши и поднял от земли. «Я не вру, не вру, не вру!» — визжал Демочка. «Пусти, гад, у меня здесь бабка жила!» Демочка опять стал всхлипывать и опустил голову на колени. И вдруг я понял, что уходить отсюда уже не хочу. На утро мы пришли сюда снова и опять стали выкидывать доски через окно. Первой книгой, которая меня заставила сильно измениться, был, в общем-то, довольно дурно написанный роман Луи Буссенара «Капитан сорвиголова». Сюжет такой: в войне англичаны буров в Южной Африке принимает участие отряд французских подростков. Все они беглецы бегут из домов в поисках приключений. Описание войны, захватывающие дух страницы с перечислением всех видов оружия, которые попадают в руки юных рейнджеров, названия кораблей, географические карты, схемы сражений, списки убитых и раненых — вся эта романтика слилась в голове в один сплошной гудящий поток. Я прочитал роман несколько раз и твердо решил бежать из дома чтобы попасть на какую-нибудь войну. Это было настолько страшное и сильное чувство, что я не спал ночами, размышляя в темноте над тем, что мне предстоит сделать. Тогда шла вьетнамская война. Каждый вечер в новостях были сообщения о сбитых американских самолетах, о боях в джунглях, и маршрут был убран сразу. Тут думать долго не пришлось. Со всем остальным оказалось сложнее. Попытка уговорить кого-то из ребят во дворе отправиться вместе во Вьетнам была встречена странной усмешкой и оскорбительным молчанием. Тогда я решил, что убегу сначала один, а отряд соберу позже, в других городах или даже странах. Роман ничему не мог меня научить в прикладном смысле. Не было у меня ни товарищей, ни денег, ни четкого плана. Была только какая-то странная. Лихорадочная одержимость. Я понимал, что должен что-то сделать, что я не могу жить без этой мечты. По ночам я пристально изучал содержимое родительского холодильника, прикидывая, что оттуда можно взять. Запасов там никаких не было, и, глядя в пустое прохладное нутро белого ящика, я тихо ругал папу и маму за легкомыслие. Никакого копченого мяса, ни солонины или хотя бы галет. Впрочем, я плохо себе представлял, как выглядят солонина и что такое галет. Тогда я стал отрезать по вечерам от белого батона небольшие куски и складывать их под подушкой. Странно, что мама, когда нашла эти горбушки у меня в постели, тоже ничего не сказала, а только вытряхнула крошки, странно посмотрела и усмехнулась, точно как ребята во дворе. Последним моим усилием было некоторое накопление серебряных гривенников. У меня собралось в кармане что-то около рубля, и я утешал себя тем, что смогу найти деньги прокормиться хотя бы два дня в пути. Помню, что в ту последнюю ночь, когда мучительные размышления протянулись до белой мглы за окном, до рассвета, я вдруг заплакал. Я плакал от жуткого бессилия. Но дело было не только в том, что я не сумел соответствовать книге, то есть что-то сделать, что-то придумать, сотворить, создать из своих мыслей. Я вдруг остро ощутил, что дело не в практических шагах, не в моей слабости как командира и организатора. То, что я не командир, не организатор, стало мне смутно понятно уже давно. Нет, давило другое. Я понял, что если я сделаю первый шаг и тихо выйду из дома под утро, вот прямо сейчас, когда родители крепко спят, то что-то обязательно случится, что-то точно произойдет. Ведь самое главное — это первый шаг. На протяжении всех последних месяцев это и была моя настоящая жизнь. Я думал об этом, сидя дома и во дворе. Ночью и утром, поедая завтрак и ужин, На уроке математики в школьной библиотеке я отсиживался на переменах, потому что в школе у меня совсем не было друзей и было слишком много врагов. Через некоторое время я вдруг понял, что могу увидеть свой утренний побег закрытыми глазами.